Соль и зарождение жизни В настоящее время принято думать, что жизнь появилась в океане, и первые живые клеточки зародились в морской воде, которая богата поваренной солью. Это были невидимые простым глазом одноклеточные существа, похожие на микроскопические комочки слизи. Из них в течение десятков и сотен миллиардов лет постепенно развились растения и животные. Простейшие организмы вначале совмещали в себе важнейшие признаки и растений, и животных. Постепенно усложняясь, они стали развиваться в двух различных направлениях. Те, которые больше нуждались или почему-либо больше поглощали поваренной соли, точнее натрия, начали усиленно двигаться, плавать, активно доставать себе пищу и, усложняясь все больше, вышли на сушу, стали млекопитающими. Те же из простейших, которые больше нуждались в калии и магнии, оставались пассивными и неподвижными. Они продолжали жить там, куда их заносило течение. Когда иссякло питание в воде или когда их прибивало к берегу, они пускали длинные корни в почву, зеленели на солнце, и когда море отходило от берегов, постепенно превращались в сложные наземные растения. Морская вода, как известно, состоит из растворов разных солей, но больше всего в ней поваренной соли, хлористого натрия, который необходим для жизни всех морских животных, без него жизненный процесс становится невозможным.